воссоединить эти слова в единую фразу. Он уже почти нашел тот нужный, как ему казалось, глагол, но в это время теплая волна беспамятства накатила на него, и Росляков потерял сознание. Очнувшись от острого запаха на шатыря, он снова вспомнил, с каким ужасом он вытягивал рубаху из брюк, чтобы посмотреть рану, сразу же после выстрела. Ему казалось, что она огромная, как дыра, и ему было очень страшно опустить глаза вниз, чтобы рану посмотреть, Но в то же время какая-то чужая, сторонняя и любопытствующая сила заставила его нагнуть голову. Он увидел маленькую красную дырочку и ничего больше. Он даже захотел улыбнуться, потому что это было совсем не так страшно, как показалось вначале. Но потом стало очень больно, будто туда, в грудь, сунули горящий окурок, и в голову полезли эти нелепые оскорбинка, ноги, полынь и шофер-любитель. «Что?»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 И только будто поле сражения, ограниченное всем белым, выпирало часть его груди с маленькой красной дыркой, от которой пахло сжженной бумагой. Профессор, оперируя, тихо матерился. Галина Васильевна давно привыкла к этому, и если профессор молчал, ей было как-то не по себе. Сейчас, вскрыв полость, профессор работал молча. И Галина Васильевна видела, как у него от затылка вниз густо краснела шея.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 Иногда сжималась, делалась маленьким и замирала. А потом вдруг, будто заторопившись, начинала сокращаться, лихорадочно быстро, судорожно. Пуля повредила сердечную сумку. И поэтому сначала ничего нельзя было понять из-за большого сгустка синей крови. Профессор очень быстро осмотрел раненое сердце Рослякова. Поморщившись, выругался, потому что увидел маленькую ссадинку, шедшую по краю. Такая ссадинка на руке безболезненна, ее прижигают йодом, да и то в крайнем случае. О таких ссадинах детям говорят «до да свадьбы заживет», а здесь, на сердце, она была смертельной. И никто не мог поручиться за то, что сердце не остановится, как только они начнут зашивать его маленькими нетравматическими иглами. Профессор вытянул правую руку, и когда сестра положила в его ладонь иглу, он, хищно прищурившись, снова стал разглядывать сердце. А после, покачав головой, взглянул на Галину Васильевну, начал осторожно зашивать красную пульсирующую ткань.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 Они сели внизу в приемном покое и закурили. — Кофейку кубы сказал Садчиков. — Спать хочется? — А нет, две ночи как-никак. — Попрыгай. — Неловко. — Как думаешь, вытянет Валька? — Конечно. — А что они так долго возятся? — Ты далек от медицины. Час у них пустяки, тут-то одну дамочку шесть часов резали. — Так кто ж дамочку? Нездоровые у тебя на настроение? Хочешь, вздремни полчаса. Не получится. Попробуй. Садчиков вытянул свои длинные костлявые ноги и притулился головой к краю желтой скамейки, пропахшей хлористым больничным запахом. Костенко ушел искать дежурного врача. Садчиков чувствовал во всем теле огромную тяжесть. Она давила на него, она делала его безвольным и усталым. Он хотел спать, но в то же время одна мысль билась у него в голове.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 откупорил ее штопором, вмонтированным в нож, и протянул бутылку Садчикову. — Нет, — сказал тот, — пей первым. — За Вальку, — сказал Костенко. Он пил долго, уже через силу, маленькими глотками. Ему казалось, что каждый глоток за Вальку, как в детстве за маму и за папу, обязательно принесет тому здоровье в жизнь. — Держи, — сказал он, — твоя доля. — За Вальку, — сказал Садчиков, и допил все оставшееся в бутылке. — Хорошее вино, — сказал Костенко. — У грузин есть лучше. — Там было только это. — Что, оно тебе не нравится? — Садчиков усмехнулся. — Да да нет, ни ничего. Потом приехал Коваленко из соседнего отдела. — Как дела? — спросил он. — Наши волнуются. — Пока неизвестно. — Это что, выпили? — Мы. — С ума сошли? — Почему? — удивился Костенко. — Ну, все-таки милиция. Решат, что мы все алкаши. — Черт с ними. Пусть-то только Вальку спасут. А что говорят? Ничего не говорят. Как там Прохор? Его чьи то топит, а сударь молча помогает. Пока легается, но дело-то ясное, вы его с поличным взяли. Не мы, — поправил Садчиков, — а Р Росляков. Значит, вы, если Росляков. Врач-анестезиолог заглянула в лицо Рослякова и сказала скучным, обычным своим голосом. «Больной порозовел».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 — Гоп со смыком — это буду я, — пропел профессор и заметил. — Галочка, вы, как же сыщика, должны знать эту песню. Ее кто поет, жулики или милиционеры? Я всегда путаю. — Ее поют жулики. — Ничего, мотив, — сказал профессор, — а слова так просто поэзия. — Идите, звоните вашему благоверному. Галина Васильевна сняла маску и халат, стянула себе себя перчатки и присела на краешек табуретки, чтобы прошла дрожь в ногах она видела затылок профессора она видела как кровь уходила теперь вверх от шеи к затылку и она понимала как трудно далась ему эта операция дерзкая и виртуозная на почти безнадежном сердце выглянув в коридор она сразу же увидела садчикова среди восьми мужчин сидевших на скамейках он сидел вытянув длинные ноги и курил низко опустив голову галина васильевна подошла к нему и сказала здравствуй родной Он жив. Что-то неуловимое, но понятное ей прошло по лицу Садчикова. Она погладила его по щеке и присела рядом. — Он уже говорит? — спросил Костенко. — Он еще под наркозом, но теперь все в порядке. А потом, когда все смеялись и рассказывали что-то наперебой, мешая друг другу, в приемный покой выскочила сестра и крикнула. — Галина Васильевна, скорей! Стало тихо-тихо, и было слышно, как шальная муха бьется в окне, жужжа словно тяжелый бомбардировщик. А потом все услышали, как простучали каблучки галин Васильевны, и потом настала тишина, гулкая и пустая, как ужас. У Рослякова остановилось сердце. Кончик носа сразу же заострился и сделался белым. Дали кровь вену, но ничего не помогало. Тогда профессор вскрыл только что стянувшие грудь швы, отодвинул в сторону легкое и, взяв сердце, своей желтой, сожженной йодом рукой, начал массировать его. «Ну!» — говорил он. «Ну! Ну!» «Ну!» Он снова стал багровым, этот семидесятилетний профессор, и шея у него сразу же налилась кровью, и глаза сузились в меткие и всевидящие щелочки. Сердце лежало в его руке, мягкое и безжизненное. Он давил его сильно и властно. Он передавал ему силу и желание жить, он повторял все злее и громче. «Ну! Ну! Ну! Ну!» Галина Васильевна стала рядом с ним. «Остановка сердца!» — сказал он. «Идиотизм какой-то! Ну, ну, ну!» Вдруг он замер. Почувствовал слабый, чуть заметный толчок. Он сразу же ослабил пальцы и сдавил сердце едва заметным движением. Оно отозвалось. «Тук!» Он сжал его еще слабее. А оно четче. «Тук!» «Ну же!» — сказал профессор. «Мать твою! Давай!» И сердце снова сократилось. «Где кровь?» — сказал он. «Перелейте кровь! Быстро!» Дали кровь. И сердце стало все отчетливей и резче делать свою работу. А вся работа его, великая и мудрая, заключалась только в одном — в беспрерывном и размеренном движении. «У него кончается наркоз», — сказала анестезиолог. «Максимум три минуты». «Терпи, парень», — сказал профессор Глиеновский и начал зашивать грудную полость. «Теперь терпи, коли выжил». Галина Васильевна подошла к Рослякову и, нагнувшись к нему, стала говорить медленно и громко. — Они все здесь. Они ждут тебя, Валя. Ты меня понимаешь? И Садчиков, и Костенко, и ребята из управления. Росляков сосредоточенно смотрел в потолок и молчал. Глаза у него были огромные и бездонно-синие. — Они все здесь, Валя. «Скажи, что ты меня слышишь, скажи!» Он ничего не мог сказать ей, потому что в горле у него была трубка, шедшая в легкие. Он только кивнул головой и нахмурился. «Сейчас ты их увидишь, только будь молодцом, ладно?» Он снова кивнул головой, и Галина Васильевна увидела, как глаза у него стали темнеть. «Как у новорожденного», — подумала она. У Катюшки тоже потемнели глаза. Он новорожденный, он был там, за гранью. Он был мертвым. Выньте у него трубку, сказал профессор. У тебя теперь все в порядке, говорила Галина Васильевна и гладила его лицо. Мы зашили рану, теперь ты у нас молодец. Ты замечательно перенес операцию, теперь все будет в порядке. Росляков закрыл глаза и наморщил лоб. Тебе больно, да? Он кивнул головой. Терпи. Терплю, прохрипел он и постарался улыбнуться. — Молодец, ешь тебя с копотью, — сказал профессор. Профессор быстро накладывал шов, только что разорванный им. Наркоз кончился, и он шил по живому телу. А Росляков лежал, закрыв глаза, и морщился. А Галина Васильевна все повторяла и повторяла. — Они все здесь, они ждут тебя, понимаешь? Садчиков, Костенко, Коваленко и Бабин, и еще много ваших. Сейчас дотерпи, и мы их пустим к тебе, ладно? Росляков открыл глаза, посмотрел на Галину Васильевну строго, требовательно, и слезы покатились у него по щекам. — Все, — сказал профессор, — везите в палату. Вернувшись в управление, Сачиков достал пачку Казбека и прочитал там номер телефона, который продиктовал Росляков в машине перед тем, как потерять сознание. Снял трубку, набрал номер. — Да, — услышал он девичий голос, — А, Алену, пожалуйста. — Это я. Здравствуйте. — Здравствуйте. Меня просил он позвонить Валя. — Какой Валя? — Росляков. — Кто говорит? — Его друг. — Я его жду. П — Правильно делаете. Только он не придет. Почему? Он — Почему? — Он ранен. В больнице на пироговке лежит. В трубке долго молчали. Потом Алена спросила. — Мне туда можно? — Нужно хотя, я думаю, вас туда не пустят. Алена бежала по уснувшим московским улицам. Она забыла переодеть тапочки, и поэтому ноги у нее промокли сразу же, как только она вышла из дому. Она бежала по лужам почти посередине улицы. В лужах отражались звезды. Дождь кончился, небо стало высоким и ясным. Звезды казались по-южному огромными и низкими. В лужах они отражались точно и незыбко. Алена бежала по лужам, и звезды брызгами поднимались вверх, шлепались на землю и разбивались. Она бежала все быстрее и быстрее. Алене казалось, что сейчас все зависит от того, как быстро она прибежит в больницу Краслякову, которого зовут детским именем Валя. Она бежала и плакала. А звезды брызгами взлетали в небо и пропадали, потом разбившись об асфальт, который был по-земному теплым.